Глава восьмая. Казалось бы, что в тех почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при восемнадцати градусах мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, Казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище. Напротив, никогда в самых лучших материальных условиях войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило от того, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого – Давно уже осталось назади. Оставался один цвет войска по силе духа и тела. К восьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров. «Эй, Макеев, что ж ты?» «Запропало ли тебя волки съели? Неси дров-то!» — кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. «Подихать ты, ворона, неси дров!» — обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер-офицер и не эфрейтор, но был здоровый солдат и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький маленький, с острым носиком солдат, которого назвали Вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказания, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремядров. «Давай сюда! О, важно-то!» Дрова наломали, надавили, под ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте. — Ах, маменька холодная рассада, хороша да в мушкотера! припевал он, как будто икая на каждом слоге песни. «Эй, подметки отлетят!» — крикнул Рыжий, заметив, что у Плесуна болталась подметка. «Эк-ка яд Плесун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь. «И то, брат!» — сказал он. И Сев достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. С пару зашлись, прибавил он, вытягивая ноги к огню. Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до конца тогда всем по двойному товару. А виж, сукин сын Петров, отстал таки, сказал Фельфебель. Я его давно замечал, сказал другой. Да что, солдатенок? А в третьей роте сказывали за вчерашний день девять человек не досчитали. «Да вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь!» «Э, пустое болтать!» — сказал Фельдфебель. «А и тебе хочется того же?» — сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил. «А ты что ж думаешь?» Вдруг, приподнявшись из-за костра, пескливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли «Ворона». кто гладок так похудает а худом смерть вот хоть бы я мочи моей нет сказал он вдруг решительно обращаясь к фельдфебелю вели в госпиталь отослать ломота одолел а то все одно отстанешь но «Ну, буде буде спокойно сказал фельдфебель солдатик замолчал и разговор продолжался нынче мало ли француз в этих побрали а сапог прям сказать ни на одном настоящих нет «Так, одна название!» — начал один из солдат новый разговор. «Все казаки поразули, чистили для полковника избу, выносили их жалости смотреть, ребята», — сказал Плесун. «Разворочили их!» «Так живой один вершли лопочет что-то по-своему!» «А чистый народ, ребята», — сказал первый. «Белые, вот как берез белый, и бравые есть, скажи, благородные!» — А ты думаешь, как? У него от всех званий набраны. — Ничего не знает по-нашему, — с улыбкой недоумение сказал Плесун. — Я ему говорю, чьей короны, а он свое лопочет. Чудесный народ. Ведь то, мудрено, братцы мои, продолжал тот, который удивлялся их белизне, сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженье-то было. — Так ведь что, — говорит, — почитай, месяц лежали мертвые ихнита. Что ж, — говорит, — лежит, — говорит, ихнита, как бумага, белый, чистый, ни синь пороха не пахнет. — Что ж, от холода, что ли? — спросил один. — Эк ты умный, от холода! Жарко ведь было! Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, — говорит, — Подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да отворотя морду и тащим, мочи нет. А ихний, не, говорит, как бумага белый, ни синь порох не пахнет». Все помолчали. «Должна от пищи», — сказал Фельдфебель. «Господскую пищу жрали». Никто не возражал. Сказывал мужик-то этот Подможайским, где стражение-то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дн возили, не свозили всех мертвых-то. Волков этих, что говорит. Да, стражение была настоящее, сказал старый солдат. Только и был чем помянуть, а то все после того. Так только народу мучение. И то, дядюш, позавчера набежали мы. куда те до себя не допущают. Живо ружье покидали, на коленке пардон, говорит. Так только пример один. Сказывали, самого Палеона-то платы в два раз брал. Слово не знает. Возьмет, возьмет. Вот на тебе, в руках, прикинь, с птицей улетит, да и улетит. И убить тоже нет положения. Эх, врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя. Какой врать, правда истинная? А как бы на мой обычай, я бы его изловимши, да в землю бы закопал, до да осиновым колом. А то, что народу загубил. «Все одно конец сделаем, не будет ходить», — зевая сказал старый солдат. Разговор замолк, солдаты стали укладываться. «Вишь, звезды-то, страсть, так и горят. Скажи, бабы холсты разложили». — сказал солдат, любуясь на млечный путь. — Это, ребят, к урожайному году. Дровец-то еще надо будет. Спину погреешь, а брюхо замерзло. Вот чудо! О, Господи! Что толкаешься-то? Про тебя одного огонь, что ли? Вишь, развалился! Из-за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших Остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего шагов засток костра послышался дружный веселый хохот. Виж, грохочут в пятой роте, сказал один солдат. И народу что, страсть? Один солдат поднялся и пошел к пятой роте. «В тот смеху, сказал он, возвращаясь. Два француза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда. Песня играет. О, пойти посмотреть? Несколько солдат направились к пятой роте.